Китовый ус Дорогая бабушка, я пишу тебе, потому что со мной случилась беда, и я боюсь писать маме и папе. Мы ехали в Рионеллу, но в Тимьяновой пустоши на нас напали драконы. Все погибли, кроме меня и моего Тулукта. Это такая большая кошка, которую я спасла от мальчишек. Потом меня подобрали контрабандисты. Они были хорошими. Жаль, что их арестовали. Мы с ними сидели в тюрьме. Но теперь все хорошо. Правда, меня, может быть, ищут, потому что я смогла сбежать. Сейчас я в городе под названием Китовый ус У меня нет денег. А это письмо мне разрешили отправить, если я буду мыть здесь полы всю неделю. Еще сказали, что будут кормить. на что мне делать потом, я не знаю». Та женщина, что всегда моет тут полы, выздоровеет и меня прогонят Все говорят, что ход Талар очень далеко, и мое письмо будет идти к тебе две недели, если только не разольется река, не польют дожди или еще чего-нибудь не случится. Обнимаю тебя, целую. Передай привет маме, папе, братьям и сестричкам. Я вас очень люблю. Мия. Мия вздохнула, запечатала конверт и аккуратно написала на нём адрес. Это письмо — её последняя надежда. Хозяин почты показал, где стоят вёдра и швабры. «Я люблю чистоту». «Что ж, с этим мне справиться Дома она мыла полы во всём доме и иногда в маяке, а это почти сто ступеней». «Утром принесу поесть». Есть хотелось ужасно. Неудивительно, последний раз она ела в тюрьме, если не считать молока кошки горы. Ее подташнивало от голода, но она кивнула. «Спать? Не знаю, ну, тут ложись, больше негде». Он показал на скамейке для посетителей вдоль стены. «И смотри у меня». Мия молчала. Что она могла сказать? Они с Тулуктом пришли в Китовый ус поздно вечером. Это был маленький тихий городок, зажатый холмами с трех сторон. Тулукт вдруг остановился, понюхал воздух, бросился бежать и исчез за углом. Мия звала его, пыталась догнать, но только заплутала в лабиринте улиц. Она так измучилась и устала, что села у первого попавшегося дома и расплакалась, как маленькая. На плач вышел вот этот старик. Завёл её внутрь, дал попить воды и велел успокоиться. Велел так строго, что Мия разом проглотила все слёзы. «Ну и правильно», — одобрил старик. «Даже спрашивать не буду, откуда ты тут взялась и чего ревёшь. Это почта. Взять тут сейчас нечего. Хочешь, можешь переночевать вот на скамейке, а утром иди по-добру, по-здорову». «Почта». мелькнула в голове у Мии. Она тут же вспомнила, как в Кантокоре Арс водил ее на почту. «А можно мне отправить письмо?» «Письмо?» хм. Старик внимательно посмотрел на нее. Потом ушел за стойку, долго возился там. Мия успела согреться и устать еще больше. «Доставить письмо получателю стоит денег!» крикнул вдруг старик. А денег-то у тебя поди, нет? — Нет, — шепнула Мия. Вот — Вот-вот. Он вышел из застойки, неся в руках лист бумаги, коричневый конверт и огрызок карандаша. Положил все это на стол перед Мией и сказал. — Терпеть не могу грязный пол, а женщина, что убирает, тут приболела. Помоешь полы? Отправлю твое письмо куда следует. Помоешь полы и завтра налью тебе чаю и покормлю. Можешь остаться тут, пока она не выздоровеет. Думаю, на неделю-то точно. Если уж тебе некуда идти совсем. Некуда. Спасибо. Старик хмыкнул и ничего не ответил. Мия принялась писать письмо. В голове шумела и она не особенно думала над словами. Главное — написать. и убедиться, что старик точно его отправит. Пока она писала, он гремел посудой и все-таки вскипятил чай. Она пила его сейчас, обжигаясь и торопясь под едким взглядом старика. Вдруг он вздохнул и вынул из кармана мятный пряник, аккуратно завернутый в бумагу. «На вот!» Мия даже застонала, вгрызаясь в него зубами. Старик вскочил и нахлобучил шапку. «Всё, спи давай. Утром приду, чтобы было чисто». Он ушёл, что-то бурча себе под нос, будто видеть не мог голодных детей, грызущих мятные пряники. А Мия доживала пряник, стараясь растянуть удовольствие, и выпила ещё два стакана терпкого чая. Потом легла на скамейку. Она была узкая, жёсткая и холодная. Мия вертелась и не могла устроиться. Если бы Тулукт не бросил её, можно было лечь с ним в обнимку, было бы теплее. Она встала, побродила по почте, нашла довольно мягкое кресло, свернулась в нём калачиком и тут же уснула. Прошло два дня. Неожиданно Мия подружилась со стариком, хозяином почты. Его звали Тео, и он был очень добрый, только не умел это показывать. Поэтому на Мии он всё время ворчал, но всегда вместе с сытной похлёбкой приносил ей пряники и конфеты, а однажды даже принёс куклу. «Не всё же тебе работать!» Кукла была небольшая, с ладонь, и очень красивая. Платье жителей Срединной долины и с длинными косами. Мия благодарно обняла Тео. Не потому что ей хотелось играть в куклы, а потому что ей никто никогда их не дарил. Она убрала ее в сумку и подумала, что на ее дороге встречаются только хорошие люди. С утра она мыла полы на почте, складывала конверты, перья и карандаши, наливала чернила в чернильницы разогревала сургуч. Потом Тео прогонял ее гулять. Он был уверен, что детям полезен свежий воздух и солнечный свет. Мия любила гулять по китовому усу. Городок был красивый и уютный. но старалась не отходить далеко от почты, вдруг заблудится. Иногда ей казалось, будто она живет тут уже вечность, что она всегда тут и жила, что все — маяк, родители, крошка Си и дорога в кибитках, Кантакора, драконы, последний приют, Марга и Кошка-гора — все-все только привиделось ей. А на самом деле она — внучка Тео и любит играть с куклами. Неделя близилась к концу, и Мии было страшно каждое утро, что вот сейчас придет та женщина, вместо которой она моет пол, и прогонит ее. Куда ей идти? Надо дождаться письма от бабушки. Та обязательно даст ей совет. Может быть, если она попросит, то Тео найдет еще какую-нибудь работу в китовом усе. Он сам говорил, что всех здесь знает. Она чувствовала, что стоит ей попросить, и он оставит ее просто так у себя, что он привязался к ней и жалеет ее. Она уже совсем было подобрала слова и решила поговорить с Тео, когда вернется с прогулки, когда вдруг увидела своего Тулукта. Он стоял на перекрестке и смотрел на нее. Она медленно подошла к нему, чувствуя, как рвутся ниточки, которыми она себя здесь привязала, почти поверив, что тут ей и жить всю жизнь. Тулукт не убегал. Он спокойно смотрел, как Мия приближается, жмурил Карии глаза, и стоило ей подойти, как он начал тереться о ее ноги и оглушительно мурлыкать. Мия гладила его и нежно выговаривала. «Куда же сбежал, бессовестный? Ведь я тут совсем одна. Я чуть с ума не сошла. Где ты был?» Тулукт дернул головой, освобождаясь от ее рук, и побежал вдоль улицы. но теперь уж мия его не упустит она бежала за ним не следя как сменяются кварталы перетекают из одной в другую улицы наконец они оказались на круглой площади и тут же мия услышала только сегодня только сейчас театр дядюшки арса дает представление спешите все от мало до велика голос оборвался имея увидела что рич застыл с раскрытым ртом они стояли напротив друг друга он на помосте в своем костюме огиба она посреди площади держа руку на голове тулукта мия завопил рич так что стая голубей взметнулась в небо он кинулся к ней схватил за плечи развернул к солнцу будто не веря что это и впрямь она и стараясь хорошенько рассмотреть потом прижал к себе Так крепко, что Мии стало нечем дышать. — Хвала Семипряхам! Ты жива! Ты жива! Из-за ширмы к ней бежали Арс и Крошка Си. Над их головами кружил Синий Сильвер.